Глава 44. Я впервые оказалась в кабинете Никтоса. Как и подозревала, здесь был необходимый минимум вещей, как и в его спальне. Массивный письменный стол, сделанный из тёмной древесины, отливающий красным в свете настольной лампы, единственный предмет на нём. За столом стоял стул. Кроме того, в кабинете были комод, приставной столик и светло-серый диван с кучей подушек, на котором я сидела. Я утонула в этих подушках. Диван будто проглотил меня. Я смотрела на пустые книжные полки вдоль стен. Никтос навещал Бель, которую поместили в комнате на втором этаже. Без понятия, сколько прошло времени, но никаких сообщений с вала о надвигающемся нападении не поступало. Это не означало, что можно расслабляться. Сейон не мог стоять спокойно и расхаживал из угла в угол. Эктор тоже. То заходил в кабинет, то выходил. Оба бросали на меня украдкой взгляды, нервные взгляды. Я посмотрела на Эктора, который стоял снаружи. Он одарил меня пристальным взглядом и тут же отвёл глаза. "Могу я вас кое о чём спросить?" поинтересовалась я, слегка поморщившись от боли в горле. Сейон повернулся ко мне. "Конечно. Вы меня боитесь?" Эктор вскинул голову и ничего не сказал. Сеон долго молчал, но наконец заговорил, глядя на кинжал из тени камня, который вернул мне Никтэс. Я положила его на подлокотник дивана, так чтобы до него можно было легко дотянуться. То, что ты сделала, должно быть невозможным. Вздохнув, я подтянула ноги к груди и ещё больше утонула в подушках. Я не просто вернула бель к жизни, я её вознесла. Почему это вас так напугало? спросила я. Не напугала. Эктор прислонился к дверному косяку. Мы нервничаем, сбиты с толку. Нам не по себе. Ясно, перебила я. Чего не понимаю, так это почему у вас такая реакция? Я не могла её вознести. Мне на лицо упал выбившийся локон. Я даже не вполне понимаю, что это значит для бога. Сэн шагнул вперёд и остановился. Обычно А если это было сотни лет назад, и первозданный жизни возносил бога, это значило, как правильно сказать? Он глянул на Эктора. Это означало вступление в новый этап жизни, переход. Какого рода переход? Во что может перейти бог? Как только я это произнесла, вспомнила, что рассказывал Никтос. Первозданные когда-то были богами. А она теперь первозданная. Нет, Виктор нахмурился. По крайней мере, я так не думаю. Её глаза изменились. Раньше они были карие, ты же видела. Теперь они серебристые, как у первозданных. И эта волна энергии, которая вырвалась от неё. Такое происходит, когда бог возносится. Но она не первозданная. Но она теперь не просто богиня. Сэун скрестил на груди руки. Когда она начала дышать, когда вернулась, произошла перемена, выброс энергии. Мы все его почувствовали. Держу пари, она стала могущественнее. Меня еще не было на свете, когда первозданные возносили, но... Я посмотрела на Эктора. «Ты уже был». Он медленно кивнул, пересек комнату, двигая челюстями, и прислонился к столу. Это было похоже... в спалеской энергии не такой сильный, как когда первозданный вступает в Аркадию и на его место восходит новый. Не думай, что это почувствовали в царстве смертных, но что-то произошло. Может, она и не первозданная, но она вознеслась, и это важное событие, очень неожиданное и важное. Я почувствовала, что это не всё. И это плохо. Для первозданного Ханана может быть плохо. ответил Никтос, появившийся в открытых дверях. Я вздрогнула от неожиданности и перевела взгляд на него. Он сменил рубашку на свободную белую и был без оружия. Но разве ему нужно оружие? Вознесение Белли означает, что она может оспорить его власть над двором Сирты, и он это почувствует. У меня ёкнуло сердце, и я медленно покачала головой. Ханан, первозданная охота и божественной справедливости. Даже не знаю, что сказать. Нечего говорить. Ты вернула её. Никто подошёл ко мне и остановился в нескольких футах. В его глазах слабо клубился итер. Спасибо. Я открыла рот, но несколько секунд ничего не могла произнести. Она в порядке. Она спит. Начиная думать, что это обычное дело после таких событий. Джема тоже спала. Он опустил взгляд. Ты не вымолась? Никто сам приказал привести меня сюда, поэтому я находилась здесь. Похоже, он это вспомнил, потому что застыл, а потом взглянул на Эктора. Можешь принести из кухни чистое полотенце и тазик воды? Эктор кивнул и оттолкнулся от стола. Никто остался на месте. Эйос, бэл, но она рассказала о том, чем поделилась с вами Джемма. Хорошо. Если честно, я забыла обо всём, что рассказала Джемма. и о том, что я поняла потом. Она рассказала про Адетту? Да. Мы можем с ней поговорить? Нет, после ее ухода прошло слишком мало времени, сказал он, и меня кольнуло разочарование. Его черты смягчились. И ее смерть и новое начало, совсем свежие. Она может возжелать жизни, и это нарушит ее покой. Понимаю. Во мне возникли горько-сладкие чувства. Мне хотелось бы с ней повидаться, но не желала рисковать её. Ее... Погодите. Я посмотрела на Нектоса с узи в глаза. Ты опять это делаешь. Прости, пробормотал он и повернулся к Экктеру, который вернулся с небольшим белым полотенцем и тазиком. Спасибо, Бог кивнул. Я подожду Нектоса. Он направился было к двери, но остановился и повернулся ко мне. Поймав мой взгляд, приложил руку к сердцу и поклонился в пояс. «Спасибо за то, что сделала для Белль, для всех нас». Я замерла. «Удивлена его благодарностью?» спросил Никтос, ставя тазик на стол рядом с нетронутым стаканом виски, который кто-то налил мне. «Эй, я не читаю твои эмоции, ты рот разинула». Я захлопнула рот, наблюдая, как он намачивает конец полотенца. А затем он опустился передо мной на колени. Что ты делаешь? Вытираю тебя. Я могу сама. Я потянулась к полотенцу, а Асеон занял место у двери. "Знаю", сказал Никтос, "но я хочу сам". Моё сердце, глупое, неразумное сердце, подскочило. Будь я одна ударила бы себя в грудь. Это его желание, скорее всего, вызвано благодарностью. ни прощением и ни пониманием я опустила руки на колени и так э зачем эктор ждёт нектоса на случай если от этого что-то знала я позвал судьбы ары моё сердце подскочило я думала что первозданные не могут приказывать ары но я их позвал они могут не ответить а если не ответят я не могу заставить их явиться Я медленно выдохнула. Ты думаешь, от это что-то знала, что-то связанное с судьбами? Такое возможно. Он осторожно убрал в сторону мою наполовину расплетённую косу. Обычно аары перемещаются незаметно, но я взглянула на него. Он уставился на моё горло, стиснув челюсти и сжав губы так, что вокруг рта собрались морщинки. Итер в его глазах вспыхнул ярче. Он, силу вечность будет гореть в беснии. Никто не свервёл взгляд к моим глазам, а потом отодвинулся и небрежно промокнул ранку. А где ты могла знать что-то насчёт участия судеб? Он отвёл взгляд, как мы уже убедились, в последнее время происходят странные вещи. Так или иначе узнаем через пару часов, если Ари откликнутся. Я тщетно старалась не обращать внимания на прикосновение его пальцев и свежий цитрусовый аромат. Как ты думаешь, Колис или Ханан ответят на этот всплеск силы? Казалось, никтоs размышлял над этим вопросом. Честно. Колис должен знать, что к нам приходили эти трое. Но теперь уверен, он понимает, что они мертвы. Вознесение Бэл вероятно встревожило его и других первозданных. "Мне не нравится это слово", заметил Сейон. Я бросила на него взгляд, выгнув бровь. Никту смочил другую часть полотенца. Думаю, Колис будет держаться в стороне, пока не разберётся, с чем имеет дело. А Ханан, по-твоему, как он отреагирует? Ханан Стар, он знает правду о Колисе и моём отце. Никту с провёл полотенцем по ранке, и я дёрнулась от мимолётной боли. Он перевёл взгляд на меня. Прости. Всё хорошо, прошептала я, чувствуя, как вспыхнули мои щёки. Ничего страшного. Никто с долгим мгновением смотрел на меня, а затем продолжил вытирать кровь с моей шеи. Хэннн держится с особняком. Не знаю, что он думает о Колесе, но вряд ли в восторге от того, что почувствовал. Боль будет для него угрозой. Других первозданных обеспокоит вероятность, что с ними тоже может что-нибудь случиться. Такое будет с каждым богом, которого я верну. Хороший вопрос, встрял Сейон. Наверное, нет. Разве бог не должен быть уже подготовлен к этому? Возможно, ему суждено вознестись. Согласен, сказал Никтс. Хотя мы не можем быть уверены, когда толком не представляем, как такое возможно. А почему бы и нет, размышляла я. Смерть есть смерть, жизнь есть жизнь. Разве боги и смертные не похожи в этом отношении? Никтс приподнял уголок губ, и я потерялась в этой улыбке. Но она слишком быстро погасла. Это не так. Боги совершенно иные существа, и на вознесение требуется очень много силы, очень много. Он встал и взял тазик. Тарика или его спутники что-нибудь тебе говорили? Пока никто собирал тазик и полотенце на стол, я вспомнила, что не сказали мне, и мои мысли перекинулись на тех, кого они принесли в жертву. И что? — повернулся ко мне Никтас. «Как ты и сказал, после того, как узнал об Искре, они, скорее всего, искали в Лосане и меня. Или же всплеск силы. Они говорили, что поняли, это меня защищали Викторы». «Викторы?» Никтас посмотрел на Сейона и покачал головой. «Я давно о них не слышал». «Я тоже», — Сейон нахмурился, пристально глядя на меня. «Я тоже». «Но то, что у неё были Викторы, вполне логично, особенно если учесть, что сделал твой отец». «Они им в основном смертные, рождённые служить одной цели», объяснил Никтос, садясь рядом со мной. «Охранять предвестника великих перемен или целей. Некоторые ничего не знают о своих обязанностях, но всё равно служат через множество механизмов судьбы. Например, оказываются в нужное время, в нужном месте». или представляют того, кого им предназначено защищать, кому-то другому. Другие знают и принимают участие в жизни подопечных, иногда их называют хранителями. Я никогда не слышал, чтобы у человека было больше одного виктора. И ты думаешь, что убитые этими богами смертные были викторами? Такое возможно. Богу или первозданному нелегко их узнать. У них есть метки, как и у боглинов и потомков богов, пояснил Никтус. Однако нужно что-то подозревать, чтобы почувствовать эти метки. А у меня таких подозрений не было. Да и откуда им было взяться в то время? Он знал лишь, что его отец заключил сделку, но понятия не имел, что сделал его отец. А что ты имеешь в виду под в основном смертные? Он имеет в виду, что они не смертные и не боги. Они вечные, как и судьбы, сказал Сейон. Я подняла брови. Что ж, это всё проясняет. Сейон усмехнулся. Они рождаются как смертные, но их души проживают множество жизней, перерождаются, как Сатория уточнила я. Да и нет. Никто соткнулся назад. Они живут как смертные, служа своим целям. Они умирают на службе или спустя много времени после её окончания, но их души возвращаются на гору Лотта, где живут ары. Там они остаются, пока не придёт их время, и они не получат новое физическое воплощение. Возрождаясь, они ничего не помнят из прошлых жизней, только этот зов, который кто-то сознаёт, а кто-то нет. Так судьбы удерживают равновесие. добавил Сейон. Но когда Викторы возвращаются на гору Лото, они вспоминают свои жизни. Все свои жизни. Бух кивнула и я медленно выдохнула. Помнить столько жизней, столько смертей и потерь, но и столько радости. Если брат и сестра Казин были Викторами, осознавали ли они свой долг? А что насчёт Андреа и тех, чьих имён я не знаю? Что насчёт младенца? А что если Сир Холланд был Виктором? У меня спёрло дыхание. Мог ли он быть им? Он защищал меня тем, что тренировал и никогда не опускал рук. Никогда. И он знал о том зелье. Это имело смысл. Мне захотелось плакать. Я откинула голову на подушку. Столько всего нужно осмыслить. Очень много для короткого времени. А если хочешь искупаться или отдохнуть, скажи, предложил Никтус. Я посмотрела на него и ощутила, как дрогнуло сердце, когда наши взгляды столкнулись. Я бы предпочла остаться здесь, пока мы не узнаем, ответит ли судьбы. Я не хочу. Я не хотела возвращаться в свои покои, быть одна. Слишком много всего в моей голове. В кабинете повисла тишина, и я закрыла глаза. Я не помнила, как уснула, но должно быть это произошло. Следующее, что ощутила мягкое прикосновение, тычок в мою щёку. Моргая, я открыла глаза и обнаружила, что моя голова покоится на коленях Никтоса, а я смотрю в валые глаза мальчика лет 9-10 с лохматыми волосами песочного цвета. Алые глаза с тонкими вертикальными зрачками. «Привет», — сказал мальчик. «Привет», — прошептала я. Он склонил на бок голову, и на маленьком эльфийском личике отразилось недоумение. «Я думал, ты мертва». «Что за...» «А ты...» «Нет». «Нет?» «По крайней мере, я не думала, что умерла». «Вы оба спали», — заявил мальчик, кивнув. Он не слышал, как я вошёл. Он всегда меня слышит. Никто не посшевелился, очевидно, теперь его услышав. Его бедро накреглось под моей щекой. Я отстранилась, положила руки на подушку и разогнула ноги. Малыш наблюдал за мной со слишком серьёзным для такого юного существа видом. "Ривер", произнёс Никтс хриплым сосноголосом. "Что ты здесь делаешь?" Чуть не задохнувшись, я уставилась на светловолосого мальчугана, пытаясь совместить образы Дракена и ребёнка. Это было ещё более странно, чем увидеть Джадис в облике маленькой девочки. Смотрел, как в спите? ответил Ривер. Я поджала губы. Уверен, ты делал не только это. Никтоs наклонился вперёд. Я заметила, как его волосы упали на щёку. У тебя должна быть причина прийти сюда. Да. Ривер стоял выпрямившись в тунике без рукавов и свободных штанах того же серого цвета, который часто носил Нектус. Нектус послал меня за вами. Он в тронном зале. Хорошо, мы будем там через минуту. Ривер коротко кивнул и бросил взгляд на меня. Пока. Пока. Я неловко помахала ему, даже не уверенная, увидел ли он, поскольку Ривер проворно выбежила из кабинета. Он впечатляет. у меня вырвался сдавленный смешок. Да. Я перебралась на край дивана. Наверное, Никтус не понравилось, что я использовала его как подушку. Прости, промямлила я, что спала на тебе. Всё хорошо, через мгновение сказал Никтус. Я глянулась на него. Он смотрел прямо перед собой с непроницаемым выражением лица. Я не собиралась спать, но тебе нужно было отдохнуть. Нам обоим нужно было Он стал глядя на меня. Если некто спаслал за нами, значит, судьбы ответили. Моё сердце учащённо забилось, и я поднялась так быстро, что закружилась голова. Я шатнулась назад, ты наткнулась на диван. Некто схватил меня под руку. Ты в порядке? Да, он ловил мой взгляд. Болит голова. Нет, видимо, просто слишком быстро встала. Некто уставился на меня. Наверное, это из-за крови. На его щелище дёрнулась мышца. От тебя её взяли слишком много, и она не успела восполниться. Я в порядке, настаивала я. Сделала шаг, но остановилась, заметив, как напряглись его черты. Не чувствуй себя виноватым в том, что кормился от меня, он промолчал. Тебе нужна была кровь, и я рада, что смогла сделать это для тебя. Если у меня немного кружится голова от кровопотери, то это из-за Тарика, не из-за тебя. Он ничего не говорил. Я почувствовала себя немного глупо. Наверное, неправильно его поняла. В общем, просто хотела это прояснить. Нам нужно идти. Аромат цитруса и свежести. Я не заметила, как он пересёк разделявшее нас расстояние, но почувствовала его ладонь на моей щеке и в тот же миг его рот на моём. Никтс поцеловал меня. Ощущение от его губ, тёплых губ, стало объяняющим шоком а от того как он клыками потянул мою нижнюю губу по мне пробежал горячий трепет я открылась и поцеловала его так же неистово как и он меня он целовал жёстко и требовательно будто заявляя на меня права у меня опять закружилась голова на этот раз из-за него поцелуй ошеломил меня я не хотела чтобы никто останавливался я потянулась к нему Никто сотряснился и отступил назад. Его рука задержалась на моей щеке, а потом упала. У него был такой же потрясённый вид. Черты обострились, в глазах бушевал лётр, грудь вздымалась в глубоком учащённом дыхании. Это никто сглотнул и на миг закрыл глаза. Когда он их открыл, и ты улёкся. Это ничего не меняет. Когда мы покинули кабинет и направились в тронный зал, слова Никтоса всё ещё звучали в моей голове, а его поцелуй держался на моих губах. В груди возникло такое ощущение, словно кто-то залез внутрь и сжимает моё сердце. Но было ещё что-то, что-то маленькое и слабое, напоминающее надежду. Не уверена, что вызвало эти эмоции. Но когда мы подошли к залу, я убрала их подальше, чтобы разобраться с ними позже. Подарочным входом в зал стояли Рахар и Эктор. Они были не одни, а с незнакомой мужчиной. Обветренное загорелое лицо, волосы песочного цвета падали на широкие плечи, подпоясанная светло-серая туника. Рядом с ним стояла богиня. Я сразу поняла, что она богиня. В её чертах сквозило что-то неземное. А под светло-коричневой кожей угадывалось лёгкое свечение. Её волосы были цвета мёда, на несколько тонов светлее платья, а глаза такими ярко-голубыми, каких я никогда не видела. Когда мы подошли, мужчина приложил руку к сердцу и поклонился в пояс. Богиня сделала то же самое. "Пенелов", в голосе Никтоса прозвучало удивление. "Здравствуй, Никтос". Выпрямившись, она шагнула вперёд и бросила на меня быстрый взгляд. Давно не виделись. Очень давно, подтвердил он. Надеюсь, всё хорошо. Да. Пенелов улыбнулась, но улыбка быстро угасла, когда она снова взглянула на меня. Никто не проследил за её взглядом. Это я знаю, кто она, перебила Пенелов, а я подняла брови. Я пришла из-за неё. Из-за меня? Она кивнула и посмотрела на Никтаса. «Ты позвал Арой?» «Да, но...» «Но я не Арой. Ты поймешь, почему я пришла». Она отошла назад и сцепила руки. «Один из Арой ждет вас в зале. Вас обоих». Никтас посмотрел на меня, и на его лице мелькнуло любопытство. Я кивнула, и Пенни Лав повернулась к мужчине. «Подождешь нас здесь?» «Конечно», — ответил он. Она наклонила голову. Спасибо, страж. Я бросила на него взгляд, когда мы проходили мимо. Трудно было сказать, бог ли он или смертный, но в его глазах я не увидела никакой ауры. Рахар и Эктар расступились, и Пеннилов проплыла мимо них. Я ускорила шаг, а они, кто соглянувшись, замедлился. Я догнала его, и мы вошли в освящённый свечами зал. К нам присоединился Нектус. Его длинные волосы были связаны сзади. Ривер шёл вместе с ним. Спасибо. Никто не задержался, чтобы хлопнуть Дракена по плечу. Мы подождём вас в коридоре, ответил некто, скинув в мою сторону. Он положил руку на затылок Ривера, подгоняя мальчишку вперёд. Подождём вас обоих. Горло подступило ком, не знаю почему. Может из-за того, что никто не признал меня. Я с усилием сглотнула и перевела взгляд на возвышение и троны. Наверное, я не выспалась или всё во мне замерло. Ноги отказались двигаться, и я резко остановилась. В голове стало пусто, когда я увидела стоящего перед возвышением в приглушённом свете свечей и звёзд. Это немыслимо, совершенно. Должно быть, зрение меня подводит. Это не мог быть сир. Холланд